Глава 19 Прошелся обратно пешком до Никольского собора, обошел его вокруг и пошел дальше по каналу Грибоедова, где несколько раз попадались мне навстречу стайки молодых парней, похожих на гопников. Мысли пристать ко мне у них, кажется, появлялись, но мой решительный вид и недобрая усмешка чем-то их смущали в итоге. Дошел до Казанского, потом до храма Спаса на крови, закрытого лесами, постоял рядом, разглядывая собор, и проходящую мимо советскую публику. Потом по помойке добрался до Михайловского замка и задумался о том, почему места смерти двух российских самодержцев находятся так близко друг от друга, не более 500 метров расстояния между ними. Получается, что это такой прощальный проход по городу с великой судьбой и историей в его социалистическом оформлении, заметно наступающему современному. У меня осталось полторы тысячи рублей на всякий такой пожарный случай. Если что-то произойдет, не по моему плану. Завтра утром есть договоренность, что на Лиговский приедет прикормленный таксист. Я погружу свои припасы и снарягу в его «Волгу». Мы выйдем в направлении Влосева, свернем на проселочную дорогу и потом, еще раз повернув, приблизительно доберемся до места, где я оставил машину в тот самый раз и пошел к реке, собирая грибы». Грибы, кстати, могут и сейчас уже попадаться. Так что я займусь тихой охотой в ожидании грозы, если сразу не повезет оживить капсулу на берегу. Хотя погода слишком жаркая, и дождей пока не произошло, чтобы грибам появиться. Коньяк уже выветрился. Очень хорошее качество и реальная выдержка. Отец признался, что даже не подозревал о наличии в СССР таких элитных продуктов. Теперь начнете разбираться в таких вещах получше. Улыбнулся я ему в ответ и добавил. Эти бутылки в Грузии делают только для себя. И купить в магазине даже там почти невозможно. Я одобряю такой правильный подход. Все лучшее себе и своему народу. С уставшими спиной и ногами зашел в свой новый двор уже ближе к полуночи. Однако в этот раз дружная, подогретая спиртным компания в центре двора заинтересовалась моей персоной и захотела пообщаться. «Мужчина?» «Можно вас на минутку?» Позвали меня в пространство, огороженное тремя скамейками, поставленными треугольником в центре двора. Я присел рядом и с удовольствием вытянул уставшие ноги. Началась легкая пробивка. Что да как? Нет ли нужды в чем и нет ли проблем? Ни нужды, ни проблем у меня не нашлось. И тогда стали поступать намеки, что жизнь в таком хорошем месте не должна ограничиваться только платой за комнату. Хорошо бы доплачивать за хорошие отношения от таких славных и сильно могучих парней, как оказалось. Я только улыбнулся и предположил вслух. Такие парни должны бы мне доплачивать за хорошие отношения и прикрытие моего глаза на мелкую спекуляцию в особо крупных размерах. Народ вокруг замер. Помолчал. И главный, судя по всему, хорошо накачанный парень ответил мне просто. Больше вопросов не имеем. Теперь будут пробивать чьи своих ментов. Кто я такой и почему так за себя веду, как опер при исполнении. Впрочем, мне все равно. Рано утром у меня выезд, а так бы подослали ко мне местного участкового для проверки документов. Если бы еще оставался здесь пожить, то желательно, казалось бы, прогуливаться к вокзалу каждые два-три дня и брать у кого-нибудь из проводников свежий билет, что я только приехал сегодня, и у меня есть законные три дня на регистрацию. Но ночью проверки не будет, а утром местные крутые перцы будут сладко спать. Так и случилось. К назначенному времени во двор заехало такси. Я за две ходки перенес все свое добро из комнаты, оставив ключи в двери, как и договорено с хозяином. Потом мы долго выбирались из города, выехали на Приозерское шоссе, где через полтора часа свернули на проселочную дорогу. Еще примерно через час я скомандовал остановку внимательно смотря на лист Атласа. Рассчитался с водителем, кудощавым пареньком, щедро добавив ему на чай, когда выгрузил свое барахло. После чего он умудрился лихо развернуться на лесной дорожке, чтобы вскоре наверняка прихватить совсем удивленных появлением такого сервиса попутчиков на Приозерской дороге. Я посмотрел на груду своего добра и начал понемногу облачаться в два рюкзака, один из которых – оранжевый ермак. Купил за 25 рублей в туристическом магазине, как последнее слово техники. Он пошел на спину, мой родной, на грудь. Еще я потащил в руках палатку и тент с веревками. Все остальное влезло в рюкзаки и повисло, закрепленное на них. Идти оказалось непросто по сплошному буреломному лесу. Приходится часто обходить непроходимые места и даже порой возвращаться назад в поисках удобного пути. Изрядно вспотевший в нагретом лесу, Часа через два я все же вышел на ожидаемый берег Воксы, где спрятал большую часть поклажи в кустах, чтобы налегке найти приметное место. Сначала с полчаса шел налево, куда, как мне показалось, требуется идти по старой памяти. Потом вернулся обратно к вещам и, отдохнув с часок, проживав сало с хлебом, направился в сторону правой руки. Пройдя с километр, увидел издалека с замиранием сердца знакомый кусок берега, с пучком здоровенных елей и тем самым камнем с плоской спинкой, изображавшим кресло. Сами деревья я увидел издалека, а кресло, когда спустился к воде. Все, я на месте. Действую по четкому плану. Поэтому я не стал сразу проверять наличие светящейся точки, обозначающей капсулу, а метнулся за вещами, пытаясь как можно быстрее начать оборудовать лагерь и сварить побольше каши с тушенкой ибо уже очень захотелось поесть горячей пищи. Притащив все добро, я отдышался. Нашел место, где буду ставить палатку. Чтобы росло четыре дерева рядом, для остро необходимого в лесной жизни тента, для спасения от лучей солнца и потоков воды при дожде. Палатка у меня из обычного тонкого брезента, немного пропитанного. Еще без хорошей вентиляции. Сколько она должна держать дождевой нагрузки, я так и не смог найти в описании. Это вам... Не невесомые синтетические палатки яркого цвета из моего будущего, совсем не текущие при дожде. Ладно, палатку буду ставить потом. Ведь от того, есть ли в капсуле энергия, зависит, как ее ставить и что при этом делать. Копать ли маленький ров вокруг нее для стекающей воды или обойдемся размещением на один день? К сожалению, так сразу не обошлось. На мой магический взгляд... Капсула отреагировала едва видным в магическом зрении красноватым пятном на спинке красного кресла. При подаче манны в это место, оно засветилось немного ярче, и все. Капсула не появилась, а мне стало понятно, что придется прожить здесь какое-то время, пока гроза не решит мои проблемы с энергией. Можно, конечно, подать на капсулу побольше энергии через заряженный на 30% палантир, только я боюсь, что это капля в море. Поэтому не хочу рисковать своим перемещением, могущим печально закончиться из-за недостатка энергии. Буду ждать грозу. Что мне еще остается? Поэтому я до вечера обустраивал лагерь, не сильно торопясь. На следующий день смастерил стол и скамью, обкладывал очаг, и на третий день дела закончились. С таким жарким летом грибы еще не пошли. Я только в основном без успеха ловлю рыбу в реке. Наживкой идут слепни и мухи, Червяков в почве такой Карелии днем с огнем не найдешь. Еще кусочки булки вешаю на крючок, и несколько пойманных платвичек все же разнообразили мой стол. Попалась еще на блесну небольшая форелька, я сварил рыбный суп, но это оказался единичный успех в этом месте. Пока, не уйдя на пару километров в сторону с неизменным рюкзаком за плечами, я не нашел глубокую промоину под берегом и стал просиживать время там вытаскивая несколько окушков каждый день и варяя из них уху по вечерам. Единственное, что картошка стремительно заканчивается. Мне все чаще приходит в голову мысли совершить проход через лес на расстояние в 8 километров до ближайшей деревни, чтобы там купить картошки и накопать себе для рыбалки хоть немного червей на пашне или в навозной куче, со разрешения хозяев, естественно. Так прошла неделя. Когда я все же решился попробовать запустить капсулу и посмотреть, что пока что же хорошо знакомые мне значки на верхней поверхности. Просто для того, чтобы понимать, о чем мне предстоит узнать и на что рассчитывать. Тем более, от скоки я уже стал немного свирепеть, поэтому потратил еще 20% манны из палантира, чтобы капсула появилась так же, как в прошлый раз. Тогда я с остатками еды и неизменным рюкзаком снова очутился в узком и тесном пространстве. На всякий случай все, крайне необходимое для вероятного незапланированного перелета, я взял с собой, после чего недолго ждал, пока значки загорятся сверху. Я даже сложил ноги и сдвинулся назад, чтобы разглядеть и красноватое свечение с комфортного для глаза расстояния. И сразу же почувствовал неладное. На плоскости оказалось три значка вместо четырех. Я быстро понял, что эта капсула – значительно уступает по возможностям храму. Так, миры, куда можно перенестись, присутствуют. Только не 12, а всего 6 вариантов. Сильно урезано, ничего не скажешь. Второй значок также обозначает те места в каждом мире, куда можно попасть с помощью капсулы, это понятно. Третьего значка с возможностью выставления времени вперед или назад не нашлось совсем можно было бы подумать что при нехватке энергии капсула просто его не показывает но третьим значком идет тот последний знак который обнуляет выбранные варианты я еще попробовал выставить землю на первом знаке и проверить могу ли я сейчас попасть в храм около кутаиси нет такая возможность отсутствует знак этого храма заблокирован как впрочем и все остальные сейчас с этим все понятно энергии в капсуле мало И никуда перенестись я не могу. Впрочем, уже и не хочу. Главное другое. Мне нет никакого смысла сидеть здесь, в Корейском лесу, кормить комаров и ждать у моря погоды. Я не смогу попасть из этого места на 36 лет вперед. Плюс-минус, что собираюсь сделать. Поэтому я нажал на последний знак и долго держал палец, деактивируя капсулу. Она понемногу растаяла среди белого дня, а я опустился на то самое кресло. Все же я почти молодец, что не стал ждать неизвестно когда обещанную пройти грозу. Воспользовался силой палантира и почти разрядив его в ноль, все же узнал, что эта капсула мне совсем не подходит для осуществления моего плана. Как представлю, что мог бы еще просидеть здесь пару недель и так жестоко обломаться со своими надеждами. Аж дурно мне становится. С другой стороны, Мог бы давно все это узнать и уже подъезжать к тому же Кутаиси. Я вернулся к своему столу и недолго сидел, размышляя, что мне делать теперь. Да, получается, что мне придется вернуться в храм около Большого Кавказского хребта, как бы мне этого не хотелось избежать. Я могу дождаться здесь большой грозы и перенестись туда же без поездки, только для сохранения своего сознания Гораздо полезнее поменьше пользоваться перелетами в капсуле и больше путешествовать наземным транспортом. Вон как я хорошо восстановился. Смог вспомнить кучу родни в разговоре с родителями, хотя был уверен, что давно позабыл про них. Еще есть время добраться засветло до дороги на Приозерск и доехать до города, где придется сразу идти на вокзал, чтобы искать поезда до Грузии. Или можно и до Баку проехать, чтобы заехать в Грузинскую ССР С другой стороны, заодно, посмотрев в Тбилиси, можно проехать через Москву, из нее поездов на Кавказ идет гораздо больше. Впрочем, это все не так и важно. Какой поезд будет первым, на такому поеду, на вокзале не хочу долго ждать. Бросив оборудованная палаткой и тентом место, на радость тому грибнику или рыбаку, который его найдет, я прихватил второй рюкзак. В него сложил топор и пилу, остатки тушенки и сала, варенье и мед налегке оказалось очень хорошо идти покинуть наконец опостолевшее место в глухом лесу через пару часов я вышел на дорогу ведущую к шоссе и еще через час оказался на нем самом где словил попутку за пару рублей попал на проспект культуры откуда на другой машине за трешку доехал до московского вокзала несмотря на голод сразу же отправился в кассы к расписанию где билетов в южном направлении конечно не оказалось в продаже Зато подходящий мне поезд до Тбилиси отправляется в полночь, и я рассчитываю уехать именно на нем за любые деньги. Хорошо, что я не стал отдавать родителям все рубли до последнего. Теперь могу без лишнего напряга катиться на юг и ни в чем себе не отказывать. Пока я ушел в давно присмотренные бани на Дегтярной улице, где почти каждый день парюсь, удивляя всех своей привычкой брать в парилку с собой рюкзак. На все подколки и подначки. Я отвечаю, что у меня там лежит очень необходимая мне аптечка, на тот случай, если мне станет плохо в парилке. Боюсь оставлять его в хлипком шкафчике, когда рожа завсегдатаев не располагает к полному доверию. Можно и замок магически наложить. Только шкафчик могут с любой стороны вскрыть самым быстрым образом. Шутки шутками, но я понимаю, что рано или поздно лихие парни, которые мелькают там тоже, в бане номер 9. Захотят пощупать содержимое моего рюкзака, очень настойчиво попросив меня об этом одолжении. К тому времени, когда я успел дважды перекусить в буфете при бане и полностью набрать свой потенциал в парилке, потом захватил оставленные в моем шкафчике продукты и вышел на улицу, наступила уже темная питерская ночь. Я двинулся по Староневскому проспекту, когда темный промежуток на моем пути ожил, и кто-то попробовал представить мне нож к боку пока второй бандит начал заходить сзади. Я не стал деликатничать и отправил первого удара маны в полет, который закончился в стене дома. Судя по сильному звуку удара головы об кирпичи, вопрос может теперь стоять и о летальном исходе для нападавшего, но я не обратил на него внимания. А следующий удар пришелся на голову второго бандита, которого просто снесло и бросило на асфальт дороги, тоже с сильным ударом головой о твердую поверхность. Давно эта парочка таращилась на мое имущество, решив теперь попытать счастье в гоп но не свезло совсем бедолагам. Дело пахнет явным превышением пределов необходимой самообороны. Правда, и наличие ножей вполне объясняет мою жизненную позицию по защите своего имущества, самой жизни и здоровья. Но, к моему большому сожалению, уголовный кодекс социализма ни во что не ставит частную собственность отдельных граждан. Поэтому самый справедливый в мире суд явно окажется не на моей стороне, если я все же нанес тяжкие повреждения настоящим бандитам, не говоря уже об особо тяжких или даже повлекших смертельный исход. Поэтому я быстро удаляюсь, не дожидаясь свидетелей, пока отсутствующих на улице в этот поздний час. Перебегаю широкий проспект и тороплюсь на гончарную улицу, чтобы никто не связал мою удаляющуюся фигуру с парой неподвижных тел в темной подворотне. Что хорошо, при использовании маны во время удара не остается следов на кулаках, сбитые костяшки не демаскируют приличного гражданина. «Через своих стукачей местные опера смогут восстановить примерную картину произошедшего, на кого именно нацелились отчаянные парни в бане. Надеюсь, что я к этому времени уже заберусь в храм рядом с городком Они». Я дохожу до стоящего у перона поезда, отправляющегося по Черноморскому побережью в столицу Южной Республики. И с четвертой попытки покупаю не билет, а только негласное разрешение на переезд Тбилиси у носатого проводника грузина за целых 75 рублей. Зато и поеду я в СВ, как совсем белый человек. Сразу же забираюсь в вагон, стараясь остаться как можно более незаметным для провожающих граждан.